Глава двадцать 21. Влад. Все два дня выходных хожу не лучше зомби. Состояние как никогда паршивое, и как из него выйти, пока не пойму. Вернее, нет, я знаю, как, но она не берёт трубку. Хоть и звонил всего раз, а на следующий день надеялся увидеть в школе, но Варя меня избегает. Не удержался, напугал, идиот. Полез со своими поцелуями и смутил девушку, поставив в неловкое положение. И мог бы подумать, что я ей неприятен, но её тело и губы что ответили на поцелуй, её руки, что обнимали, и от воспоминаний о которых я поистине дурею, всё это говорит об обратном. Тянет. Её тоже ко мне влечёт. Вот только такая пропасть, как обязанности и долг перед ребёнком, встаёт между нами каменной стеной. Дурацкая ситуация, дурацкий поступок. Днями занимаюсь чем угодно, только чтобы отвлечь себя от мыслей от девушки, выветрить из своей головы её вкус и запах. А вот ночами сны и фантазии не остановить. Потому перед рейсом просыпаюсь в полном раздрае и впервые за несколько лет прибегаю к помощи кофе ещё перед выездом из дома. Но меня быстро приводит в чувство всего один единственный взгляд в зеркало в душевой. Ася, рычу, пытаясь смыть этот кислотно-зелёный цвет со своей матиёю бороды. Вот только всё чедным, Въелась по самое не хочу, и ни мыло, ни шампунь не берёт это безобразие. Ася, чтоб тебя. Вылетаю из ванны и мчу к спальне дочери, которая, увидев меня, начинает хохотать. Пап, круто выглядишь. Ася, это что за новый выверт? А я-то тут при причём? Морщится дочь. Но надолго сохранить обиженное лицо не получается, и моя огромная неприятность выскакивает из спальни, что-то пряча за спиной. Ася, догоняю и выхватываю из рук маленький тюбик с красителем. Это уже переходит всякие границы, юная леди, начинаю заводиться не на шутку. Как я, по-твоему, должен в таком виде появиться в аэропорту? Да как обычно, топает ногой маленькая госпожа. Какая разница, зелёная или синяя борода? Такая, Ася, Что помимо меня в аэропорту работает еще сотня людей. Ты выставляешь меня клоном перед моим экипажем и начальством. То порванные кители, то разукрашенные фуражки. Когда-то этому будет или нет предел? Чего ты добиваешься? Упираю руки в бока и машу головой, успокаивая бушующий внутри ураган, сжимаю челюсти до скрипа, чтобы не ляпнуть еще чего обидного. Дерьмовые последние дни. «До того, что тебе на меня плевать, вижит дочь, заставляя поморщиться. И тебе, и матери, на меня плевать. Работаете, работаете, а меня скидываете на всех вокруг. Вон даже лягушка больше интересуется моей жизнью, чем родители, кричит Ася, а глаза уже на мокром месте. По щекам потекли горькие слезы, которые дочурка смахивает и топает ногой. Надоело. Вы надоели все. Ася пытаясь поймать свою вредину и обнять, но она вырывается и закрывается в комнате. Ася, доченька, открой. Стучу, но в ответ слышу только злое: уходи. Вот и всё. Включил взрослого, поиграл воспитателя Романовский. Совершенно очевидно, что один я уже не справляюсь и не справлюсь этому вредному гному не хватает тепла, женского тепла, которым Карина её абсолютно точно обделила. Отвратительное начало дня. Да. Слышу спустя непродолжительные гудки голос бывшей жены. Нравится тебе это или нет? Через неделю в лагере праздник, и ты обязана на нём быть, поняла меня? Шиплю в трубку. Пока мчу на запредельных скоростях в аэропорт, уже знатно опаздывая. На своё отражение в зеркале заднего вида даже смотреть боюсь. Мало того, что с зелёной бородой, которую так отмыть не получилось, Так еще и взвинчен, так, что, кажется, волосы на голове дыбом стоят. Ты совсем страх потерял так со мной разговаривать? Вообще-то ты мне никто и командовать права не имеешь, Романовский. Я твой муж, Карина, рычу на мать Аси, сильнее сжимая руль. Мы в разводе. Покажи мне штамп в своем паспорте. Резко виляю рулём, чуть не въехав впереди стоящий джип, матеря это утро на чём свет стоит. Штамп это просто формальности. Да, у меня нет времени таскаться и оформлять эту прорву бумаг. Мог бы ты этим делом заняться, как всегда съезжает с темы бывшая жёнушка. У неё времени нет, а у меня зато вагон мать его. Я тебе позвонил, чтобы не о разводе поговорить. Наша дочь уже переходит все рамки в своем извечном умении бунтовать, Карина. Ей нужна мать. А мне нужен новый контракт. Ты хоть знаешь, о каких суммах идет речь, Влад? Миллионы, понимаешь? Я не могу упустить такую возможность. Вам придется справляться без меня. Деньги, деньги, деньги. Для Карины всегда существовали только деньги и контракты. Вечная тема наших споров, постоянный триггер в наших прошлых отношениях. Сухой и холодный расчёт. Вот что это было, а не брак. Мы выпустились из сада без тебя. Мы пошли в первый класс без тебя. Думаю, и выпускной, и свадьба нашей дочери тоже пройдёт без тебя. Откидываю спину на сиденье и на мгновение прикрываю глаза, потираю переносицу. Знаешь что, дорогая, если на следующей неделе тебя не будет, можешь вообще забыть, что у тебя есть дочь. Такое решение уже давно крутилось в голове, и, видимо, пришло время его озвучить. И если ты не включишься в жизнь ребёнка, твоего ребёнка Карина, то я запущу бракоразводный процесс и добьюсь по суду лишения тебя материнских прав. Ты совсем охренел, Романовский? Тут же переполошилась собеседница. Это моя дочь. Но вспоминаешь, ты об этом только когда тебе выгодно. «Но и чего ты этим добьёшься? Лишу ребёнка надежды на то, что её безалаберная мать когда-то соизволит проявить к ней хоть каплю внимания и любви. Дальше разговаривать не вижу смысла, да и времени с желанием нет. Бросаю трубку и на работу. Если на земле с самого утра такой хаос, то, может, хоть в небе мне удастся спокойно вздохнуть. По крайней мере, по уставу отключить сердце и включить мозг. А вечером Вечером, когда вернусь из рейса, обязательно снова позвоню Варе. И плевать, что девушка не хочет меня слышать. Я хочу объясниться и услышать ее голос.